Пошлю ко я людей в его квартиру, пробормотал Паркер. Если, разумеется, миссис Дотт не признается. А если признается, Алек стоял перед большим шкафом, который он только что открыл. Думаю, она даже наверняка признается. Да, тогда и следствие продолжать не нужно, разве что ради сбора доказательств вины. Но квартира Винси может ещё несколько часов подождать. У нас есть дела поважнее. Он подошёл к Алексу, и они вместе принялись шарить по карманам одежды покойника. Тут были лишь всякие мелочи, ничего значищее, и вырванный из блокнота листок, на котором рукой Винти выписана длинная колонка цифр. Покупка студии 200.000, жалование актёрам и персоналу первого фильма 40.000, реклама 20.000, костюмы и декорации 50.000, непредвиденное 20.000. Всего 310.000, 330.000. Необходим резерв 170.000. Всего полмиллиона. Эта последняя сумма была нешутораз подчёркнута красным карандашом. Паркер поднял голову и посмотрел на Алекса. Ты видел когда-нибудь такое? Приспокойненько на листочке он подсчитал, во сколько ему обойдётся киностудия. Полмиллиона фунтов. Пустячок "Думаю, у него к этому были некоторые основания", сказал Алекс, озираясь по сторонам. Потом он наклонился и заглянул в шкаф, в котором стояло несколько пар ботинок. Затем он лёгся на пол и заглянул под шкаф. Встал и покачал головой, словно хотел сказать, что так он, собственно, и предполагал. Парфёсливопысым наблюдал за ним, продолжая держать в руке листок с расчётами покойного. "Чего ты ищешь?", спросил он. "Сейчас уже ничего. Мне кажется, я знаю всё". Но, естественно, это может оказаться совершеннейшей чепухой, и ты не обращай на меня внимания. Ты взял меня с собой, поскольку думал, что я тебе пригожусь. Я буду стараться оспаривать все твои подозрения, если ты сочтёшь это уместным. Но пока мы ещё бродим в тумане. С того момента, как мы сюда приехали, прошло немногим более 100 минут. Никто не требует от тебя схватить неведомого убийцу за столь короткое время. У нас ещё почти ничего нет. Ещё не допросили персонал. Мы не были у миссис Дод. Может, она просто пошла к портнихе, а в сумочке у неё был отрез на платье. Портниха и её пятеро барышень в состоянии засвидетельствовать ей такое железное алиби, что его не пробьёт вся твоя убеждённость. А кроме того, в конце концов, это могла быть совершенно другая дама. Тогда всё придётся начинать с изнаво. Мы мало что знаем об орудии преступления. Полагаю, следует допросить посимеры. Если кинжал принадлежит Винси, то сымер непременно должен был хотя бы раз его видеть. Впрочем, мог не видеть, если вчера Винси принёс его в первый раз. Но в таком случае, откуда убийца мог взять кинжал? Почему Винси лежал, когда получил удар? Ещё один вопрос, на который представляется необходимо ответить, и о котором я уже говорил тебе, не хочу сейчас распространяться, чтобы мы ещё больше не запутались. Что же до миссис Бот То у меня есть своя личная, на первый взгляд, глупенькая концепция, суть которой в том, что она не могла убить, но разумеется, могла. Это не совсем искусно. Так, Паркер кинул головой, подошёл к столику и положил на него листок с расчётами покойника. На столике уже лежал завёрнутый в белую полотняную тряпочку кинжал, а под ним пустой, смятый конверт, белый и ни о чём не говорящий. Да, да. Так и я думал. Он показал Алексу свой блокнот. На последней его страничке крупным почерком были выведены две короткие фразы: "До прочьть Астемера Ращина. Кинжал. Месяц год. Бывали и зачем?" Разумеется, кивнул головой Джо. Это прежде всего. К тому же нам не надо забывать о том, что говорил директор Беллисон. Винс в театре ненавидели. Он ударил по лицу приятеля, который потом хотел долбануть его топориком пожарного. Он бросил приятельницу которую перед тем отбил оппонента. Он устроил ей безобразный скандал. Он оскорблял Костимера, а сколького мы ещё не знаем. В конце концов, мы узнаем всё. Паркер подошёл к двери. Джонс, я шеф. Давай сюда этого Костимера, рашина. Слушаюсь, шеф. Паркер подошёл к туалетному столику, сел и задумчиво уставился на пустую кушетку, рядом с которой стояла корзина красных роз. сейшен наполнявших комнату нежным сладковатым ароматом, немного напоминавшим запах крови. Я знаю, где эта 마ска. Касемир Оливер Крашин был крохотным человечком с лицом, которое Алекс про себя назвал мордочкой напуганной мыши. Когда артистический Рафин зажмурился, потом всё-таки заставил себя открыть глаза. Садитесь, предложил ему партнёр и показал на маленький стульчик.